Что-то неясное и, как бы это назвать, поскуливающее. Из темной кучи несся тихий писк, что-то вроде полузадушенных рыданий, равномерные всхлипывания смерть перепуганного существа. Ничто так не подбадривает струсившего, как трус из другого человека. Но не внезапно обретенная смелость повела меня навстречу этому созданию, а что-то иное... Какой-то хмельной восторг, похожий на тот, который овладевал мною во время видений. В кухне витали непонятные запахи, вроде тех дурманных трав, что были в библиотеке. Во всяком случае, на мои перевозбужденные чувства эти запахи оказали точно такое же действие. Я опьянялся терпким духом траганта, квасцов и крематортара» которые служат поварам для отдушки для вин. К тому же, как я узнал впоследствии, на кухне тогда выстаивалось вересковое пиво. В их стороне, на севере полуострова, это пиво ценилось очень высоко. Варили его по обычаю, завезенному с моей родины. Вереск, болотный мирт и розмарин, растущий на лесных озерах, Эти-то испарения, пронзая мои ноздри, доходили до мозга и туманили его. И поэтому, хотя рациональный инстинкт убеждал меня вскричать «Изыди!» и бежать, не оглядываясь от попискивающей груды, поскольку, вне всякого сомнения, это был суккуб, подосланный ко мне нечистым, но что-то в моей вожделеющей части души толкало и толкало меня вперед». Какая-то тяга к сверхъестественному. И я стал все ближе подступать к странной тени. И постепенно в зыбком ночном свете, проходившем сквозь огромные окна, увидел, что это женщина. Трясясь и прижимая к груди какой-то узел, она с плачем отползала к устью хлебной печи. Господь Бог наш, Пресвятая Матерь Божья и все святые угодники, ныне укрепите меня в решимости рассказать, что случилось в дальнейшем. Стыдливость вкупе с достоинством моего нынешнего сана, в бытности теперь монахом-старцем нашего милого Мельского монастыря, всего плота мира, прибежище задумчивости, должны бы, принудить меня к благонамереннейшему умолчанию. Мне следовало бы ограничиться сообщением, что совершилось кое-что предосудительное, чего описание тут неуместно, и не смущать ни читателя, ни себя. Но я обязался рассказывать о тех давешних делах всю правду, а правда неделима, ее величие, в ее полноте, и нельзя расчленять правду ради нашей пользы или из-за нашего стыда. Трудность еще и в ином. Следует рассказать все события не так, как я вижу и представляю их себе сейчас, хотя я и вижу и представляю их с неумолимой живостью. Угрызение ли совести тому причиной, навеки закрепившие в моем сознании – все обстоятельства и все помышления тех минут, или, напротив, недостаточность угрызений, но и сейчас, надрывая душу, я ворошу и ворошу в памяти подробности моего грехопадения. Нет, я должен рассказывать в точности то, что видел и представлял себе тогда, в тот вечер. И я способен сделать это с величайшей точностью, потому что стоит закрыть глаза, и передо мной снова воскресает не только все, что я делал, но и все, что я думал в каждую отдельную секунду. Остается только переписать насвеже, не изменяя ни слова, очень давнюю запись. Так и обязан я поступить, и дохранит меня святой Михаил Архангел Ибо ради воспитания грядущих читателей и бичевания собственной слабости я намерен поведать, какими путями попадает юноша в селки Лукавого, даже когда они и явны, и вполне заметны. И пускай тот, кто снова в них попадется, сумеет побороть зло».